Глава вторая Весь день Джим места себе не находил и метался по комнате. Погруженный в кропотливую работу Гарри Нилсон, то и дело негодующий косился на него. «Слушай», — наконец не выдержал он, — «ты можешь и один пойти, если тебе так не имется. Почему бы и нет? Но если потерпишь еще часок, то я с тобой пойду. Просто мне мою писанину закончить надо». «Я все думаю, так лишь обязательно менять фамилию?» — сказал Джим. «Может, это как-то отражается на человеке?» «Когда выполняешь поручение, одно другого труднее, и арестовывает тебя не однажды, и берешь ты фамилию то одну, то другую, тебе что фамилия, что номер арестантский, разницы нет». Стоя у окна, Джим глядел вниз на улицу. Напротив были стена и узкий проулок между двумя зданиями. Ватага мальчишек, сгрудившись у стены, била в нее мечом. Даже через стекло доносились их громкие крики. «В детстве я столько времени проводил в играх этих», — сказал Джим. «А еще больше, как помнится, в драках. Интересно, дерутся теперешние мальчишки, как мы когда-то дрались?» «Конечно», — отвечал Гарри, не отрывая глаз от работы. «Глянешь в окно, вечно они там». и дерутся не хуже прежнего. «У меня сестра была», — продолжал Джим. «Так в играх она могла обштопать любого. Шарики играла так, что с десяти шагов расколоть могла самый твердый, и богу Гарри я сам видел, да и в Орлянке ей равных не было». Гарри вскинул голову. «Не знал я про сестру. А что с ней сталось? Мне это неизвестно». «Неизвестно? Ага». Как не смешно это может показаться. Нет, я не о том, что смешно, просто бывает такое в жизни. Ты что сказать хочешь? Тебе неизвестно, что произошло с сестрой? Гарри даже карандаш выронил. Но могу поделиться с тобой всей историей. Звали ее Мэй, и была она на год старше меня. Спали мы с ней в кухне порзень, конечно, на отдельных койках спали. Когда Мэй было около четырнадцати, а мне около тринадцати, она отгородила угол простыней, вроде как чуланчик себе соорудила, чтобы там одеваться, раздеваться, и хихикать много моду взяла. Сидит, бывало, с другими девчонками на лестнице и хихикают они там, пересмеиваются. Веселятся, одним словом. Блондинка она была, волосы такие светлые, что называется хорошенькая. И вот однажды вечером возвращаюсь я домой после игры в мяч. На углу 23-й и Фултон мы играли. Там тогда пустырь был, где теперь банк. Мать спрашивает, «Мэй там на лестнице не видел?» «Нет», — говорю. Потом старик с работы вернулся. «А где?» — Мэй спрашивает. Мать говорит, «Еще не возвращалась». Подождали немного с ужином. Потом отец подбородок выпятил, бесится, значит. Хватит, — говорит, — ставь еду на стол. Вольничает слишком, мой, Осмелела что-то очень. Думает, если вымахала большая, так и ремня на нее нет. У матери глаза голубые были, очень светлые. А тут, помнится, совсем побелели. Словно камушки белые сделались. Поужинали, и старик мой сел в свое кресло у плиты. Сидит, и злость в нем все больше закипает. Мать рядом с ним сидит. Я спать лег. Заметил, что от отца мать отвернулась, и губы у нее шевелятся. Видать, молилась она. Она ведь католичкой была, а отец терпеть не мог церкви все эти. Он то и дело бурчать принимался, все грозился задать моей жару, когда вернется. Часам к одиннадцати отец с матерью к себе пошли спать. Но свет в кухне гореть оставили, и было слышно, что они все разговаривают и разговаривают друг с другом. Ночью я, как не проснусь, не встану, мать тут же из комнаты своей выглядывает, а глаза у нее по-прежнему как белые камушки. Отойдя от окна, Джим присел на раскладушку. Гарри ковырял карандашом столешницу. И Джим продолжил. На утро, когда я проснулся, солнышко светило вовсю, а свет в кухне все горел. Странным это казалось и как-то тоскливо становилось от этого света среди бела дня. Вскоре мать из комнаты своей вышла, а плиту разожгла. Лицо у нее было как каменное, и смотрела она в одну точку. Потом и отец появился. Вид у него был пришибленный, точно вдарили ему между глаз. И молчит, слова не вымолвит. Уже на работу, собираясь, стоя в дверях, бросил. Я, пожалуй, в участок загляну. Может, она под машину угодила. Ну, я в школу отправился, а сразу после школы домой. Мать велела мне девчонок пораспрашивать, не видали ли Мэй. К тому времени уже слух пошел, что Мэй пропала. Девчонки уверяли, что никто из них Мэй не видел. Отвечали робко, выглядели напуганными. Вернулся отец. На обратном пути с работы он в полицию успел завернуть. Сказал, копы примет ее взяли, обещали быть начеку. Вечер прошел как предыдущий. Мой старик и мама сидели рядышком, только теперь старик уже не бурчал, и опять всю ночь свет горел. На завтра отец опять в участок наведался. Копы сыщика прислали опросить ребят соседских, и к матери полицейский пришел побеседовать. Кончилось тем, что розыск объявили. И все. Больше мы ничего не знаем, и с тех пор они не слышали. Гарри упер карандаш в стол. И сломал грифель. А с парнями постарше она не водилась? Может, сбежала с кем-нибудь, кто повзрослее? Не знаю я. Девчонки говорили, что нет, не водилась. Они бы знали. Но ты хоть подозрение имеешь, что такое могло случиться? Нет, пропала и все. С глаз долой. То же самое с Бертой Рали произошло двумя годами позже. Исчезло и с концами. Джим потёр подбородок. Может, это только воображение моё, но мне всё казалось, что мать с тех пор ещё тише стала. Притихла, двигалась, как автомат, и всё помалкивало, Слова лишнего из неё не вытянешь. И глаза у неё потухли, будто помертвели. А старик мой от всего этого ещё пуще озлился. Кулаки распускать стал. На работу шёл, мастера побил с мясокомбината Монеля. Ему 90 суток ареста дали за оскорбление действий. Гарри, поглядев в окно, неожиданно положил карандаш и встал. Пошли, велел он, отведу тебя на место. Пора сбыть тебя срок, чтобы закончить наконец доклад. Этим и займусь, когда вернусь. Джим снял с радиатора две пары влажных еще носков, свернул их и бросил в бумажный пакет. На новом месте, досушу, сказал он. Гарри надел шляпу и, сложив листки с докладом, сунул их в карман. «В любую минуту сюда копы могут заявиться», — пояснил он. «Так что я стараюсь ничего здесь не оставлять». Уходя, он запер дверь. Они прошли через деловой центр города, миновали район многоквартирных домов и очутились, наконец, среди старинных домов с палисадниками. Гарри свернул на подъездную аллею. «Пришли. Вот здесь». за этим домом. Следуя по гравийной дорожке, они обогнули дом, за которым обнаружилась маленькая свежевыкрашенная хижина. Подойдя к двери, Гарри распахнул ее и жестом пригласил Джима войти. В хижине оказалась всего одна большая комната с кухонькой. В комнате стояло шесть железных коек, застеленных одеялами из грубого солдатского сукна, и находились трое мужчин. Двое из них лежали на койках, третий, плотно с лицом закаленного в боях боксера-профессионала, медленно тюкал на пишущей машинке. Едва Гарри открыл дверь, он вскинул на него глаза, тут же встал и широкой улыбкой двинулся ему навстречу. «Привет, Гарри!» — воскликнул он. «Зачем пожаловал?» «Это Джим Нолан», — объяснил Гарри. «Помнишь, о нем шла речь на медне?» «А это Джим Мак». Человек, который агит работу, знает, как свои пять пальцев. Другого такого не сыщешь во всем штате. Мак сверкнул зубами в улыбке. — Рад видеть тебя, Джим, — сказал он. — Возьми над ним шефство, Мак, — торопливо произнес Гарри, уже стоя в дверях. — И к делу приспособь, а меня работа ждет. Он помахал рукой двум лежавшим на койках. — Привет, мальчики! Когда дверь за ним захлопнулась, Джим огляделся. Дощатые стены комнаты были голые, а единственный стул стоял возле пишущей машинки. Из кухоньки несся запах, стоявшей на огне солонины. Джим перевел взгляд на Мака. Широкоплечие, длиннорукие, лицо скуластое и плоское, как у скандинавы. Губы сухие, потрескавшиеся. Джиму он ответил таким же пристальным взглядом. «Вот у собак», — неожиданно произнес он, — «у них все проще». Обнюхали друг друга, и дело с концом. Либо друзья, либо грызутся. Но Гарри говорит, что ты парень подходящий, а Гарри понимает, что к чему. Давай с ребятами тебя познакомлю. Вот этот бледный дик, наш сердцеед. Сколько пирогов и пирожных получили мы через него не сосчитать. Лежавший на койке бледный темноволосый парень осклабился и протянул Джиму руку. — Видишь, какой он красавчик? — продолжал Маг. «Мы зовем его приманка». Рассказывает женщинам о рабочем движении, а те взамен шлют нам пирожные с розовой глазурью. «Правда, Дик?» «Пошел к черту!» — безлобно отозвался тот. Взяв Джима под локоть, маг подвел к человеку на другой койке. Определить, сколько тому лет, было бы затруднительно. Лицо изможденное, иссеченное морщинами, нос расплющен, а тяжелая челюсть искривлена. «Это Джой», — представил его маг. «Джой наш ветеран. Верно, Джой?» «Да уж, черт возьми», — произнес Джой, глаза его ярко вспыхнули, но свет в них сразу же и погас. Джой открыл было рот, чтобы продолжить речь, но повторил лишь свое «да уж, черт возьми», повторил с важностью, будто завершая этим некий спор. Он поглаживал рукой другую руку, и Джим заметил, что руки у него изуродованы шрамами. «Джой руки тебе подать не может», — объяснил маг. «У него все кости переломаны, и от рукопожатий ему больно». Глаза у Джоя опять сверкнули. «А все почему?» — выкрикнул он пронзительно. «Потому что били меня, нещадно били. К тюремной наручником приковывали, и давай по голове лупить. И копытами лошадинами давили тоже. Мутузили меня почем зря, верно, маг?» Верно, Джой. А сдрейфил я хоть раз, Маг, скажи. Нет, я в лицо их суками обзывал, и кричал, и кричал им это до последнего, пока сознание не терял. Все так, Джой, одержал бы рот на замке, не били бы тебя до потери сознания. Да разве и вправду не суки они конченые? Голос у Джоя так и взвился, поднявшись до визга. Вот я и кричал им это, и пусть били они меня по голове, когда я в наручниках пошевелиться не мог, пусть копытами давили. Видишь руку мою? Мне на нее лошадь ихняя копытом наступила. Все равно я им это в лицо кричал и кричать буду. Да, маг. Склонившись к Джою, маг похлопал его по плечу. Да, Джой, конечно, никто не заставит тебя смириться. «Точно! Чёрт возьми!» — пробормотал Джой, и свет в его глазах вновь померк. «Пойдём-ка сюда, Джим!» — позвал Мак, увлекая его в дальний угол комнаты, стоявшей на маленьком столике пишущей машинки. «Печатать умеешь?» «Немножко». «Вот и отлично! Можешь сразу к работе и приступать!» И в полголоса добавил. «А Джоя ты не пугайся! Ему малость мозги отшибла!» Слишком уж часто по голове доставалось. Мы присматриваем за ним и в обиду не даём. Уберечь от неприятностей стараемся. «С моим стариком похоже было», — сказал Джим. «Однажды вижу, он по улице идёт и словно круги выписывает, на ходу влево его заносит. Пришлось ему подсобить, чтобы шел ровно. Скэп, Штрейкбрехер, его медным там по уху съездил. Так у него, кажется, с равновесием что-то сделалось». «Вот, гляди», — показал Мак, — «это текст документа обращения. В машинку я четыре копирки заложил. Нужны двадцать копий. Сделаешь, пока я ужин сварганю. «Конечно. И жми на клавиши посильнее. Копирка-то плоховато». Мак удалился в кухню, крикнув, «Давай-ка, Дик, почисти лучку, если не боишься запаха этого жуткого». Дик встал и, засучив рукава белой рубашки, едва ли не выше локтя, последовал за маком в кухню. Чуть только Джим приноровился к небыстрому и раздумчивому печатанию, как к нему приковырял Джой. — Кто производит продукт? — требовательно вопросил он. — Ну, рабочие производят. На лице у Джоя отобразилась хитроватая ухмылка некоего сокровенного знания. — А прибыль кто получает? — «Те, кто вкладывает деньги». «Но они же не производят ни черта!» — вскричал Джой. «Так какое же право они имеют прибыль себе забирать?» Из кухни выглянул Мак и поспешил на крик, держа в руках половник. «Послушай, Джой!» — сказал он. «Кончай ты своих агитировать!» «Ей-богу, мне кажется иногда, что ребята наши только тем и заняты, что друг друга агитируют. Пойди, ляг, Джой, отдохни. Джиму работу надо сделать». «Вот, закончит он работу, и я, может, поручу тебе несколько конвертов, адреса писать». «Правда, Мак? Но я ведь говорил им все как есть, да, Мак? Все, что думал, выкладывал. Даже когда били меня, я не молчал». Ласково взяв его под локоть, Мак отвел Джоя к койке. «Вот тебе экземпляр New Messis Джой. Посмотри картинки, а я пока стряпать закончу. Нью Masses, официальный орган Коммунистической партии США, основанный в 1926 году, выходил раз в неделю. После кратковременной приостановки в 1933 году в январе 1934 года возобновил выход, оставаясь еженедельником вплоть до 1949 года, когда слился с ежеквартальником Месис энд Мейнстрим». Джим продолжал тюкать пальцем, печатая текст документа. Четырежды отпечатав текст, он сложил возле машинки стопку из двадцати копий и крикнул в сторону кухни «Готово, Мак!». Мак подошел, просмотрел копии. «Ты здорово печатаешь, Джим, и помарок, считай, нет. Вот тебе конверты. Вложи в них обращение. Поедим тогда, подпишем адреса». Мак разложил по тарелкам солонину, картошку, морковь и нарезанный сырой лук. Все разошлись по койкам, есть. В комнате было сумрачно, пока Мак не зажег свисающую из центра потолка мощную лампочку без абажура. Когда тарелки опустили, Мак опять пошел в кухню и вернулся оттуда с блюдом кексов. Вот еще одна часть партийных обязанностей Дика. Он использует постель в политических целях. «Рекомендую вам, джентльмены, дюбари нашей партии!» «Дюбари Жанна Бикю, графиня, 1743-1793. Последняя фаворитка и любовница Людовика XV. Гильотирована во время террора». «Пошел к черту!» — отозвался Дик. Мак взял с койки Джима заклеенные конверты. «Здесь у меня 20 писем с обращениями, каждый подпишет адрес на пяти конвертах». Отодвинув на край стола тарелки, он достал из выдвижного ящика ручку и склянку чернил. Затем вытащил из кармана список и аккуратно написал адреса на пяти конвертах. «Твоя очередь, Джимми, напишешь адреса на этих пяти». «Зачем это?» — удивился джимми «Ну, может, это особо и ни к чему, а может и к чему. Ведь нашу почту частенько перехватывают. Вот я и подумал, что шпикам, может, потруднее будет, если адреса написать разными почерками. Мы письма в почтовые ящики кинем. Зачем на неприятности нарываться?» Пока еще два парня писали свою порцию адресов, Джим убрал со стола посуду, отнес ее в кухню, поставил стопкой на край раковины. Когда он вернулся в комнату, Мак клеил марки на конверты и совал письма в карман. «Дик», — сказал он, — «сегодня посуду тебе с Джоем мыть. Вчера вечером я один с этим справился. А сейчас иду письма отправлять. Хочешь со мной пойти, Джим?» «Ясно хочу», — кивнул Джим. «У меня доллар есть. Я кофе куплю, и мы, когда вернемся, кофейку выпьем». Мак протянул руку. «Нет, кофе у нас есть, на доллар мы лучше марок купим». И Джим отдал ему доллар. «Ну вот, теперь я чист», — сказал он. «Теперь у меня ни цента не осталось». Вслед за Маком он вышел в вечерний сумрак, и они направились по улице, глядя по сторонам в поисках почтовых ящиков. «А что, Джой действительно не в себе?» — спросил Джим. «Ну да, порядком не в себе». «Знаешь, последний случай с ним был самым тяжелым». Джой в парикмахерской речи держал. Парикмахер сделал звоночек, и на митинг полиция нагрянула. Но Джой драться-то мастак. Пришлось им челюсть ему дубинкой сломать, чтобы не брыкался, когда его в каталашку тащили. Не знаю уж, как ухитрялся Джой говорить со сломанной челюстью, но, похоже, он и доктора тюремного агитировал. потому что тот заявил, что не станет лечить этих чертовых красных. И Джой промаялся в тюрьме целых три дня со своей челюстью. Вот с той поры он мало из катушек и слетел. Думаю, недолго ему на свободе гулять осталось. Упекут. Слишком часто по башке получал. «Бедняга!» — пробормотал Джим. Вынув из кармана ворох конвертов, Мак подобрал из них пять с разными почерками. Что ж, Джой никогда не умел язык свой придержать. Ты на дико погляди, ни одной царапинки на нем. А ведь в крутости наш красавчик Джои не уступит, только знает, когда показывать ее стоит. Схватит его бывало копы, а он им тут же «сэр», уважительно так, и вот они в нем уже души не чают, и не успеешь оглянуться, он на свободе. А у Джоя соображения не больше, чем у бульдога. Возле самой Линкольн-сквер на обочине отыскался последний из четырех требующихся ящиков. Мак бросил туда свои конверты, и они неспешно двинулись по брусчатой дорожке парка, на которой уже валялись кленовые листья. Лишь некоторые скамейки на аллеях были заняты. На высоких столбах зажглись фонари, и на землю легли черные тени деревьев. Неподалеку от центра Линкольн-сквер выселся памятник бородатому мужчине во фраке. Джим указал на памятник. «Вон там я на постаменте стоял», — заметил он. «Разглядеть, что происходило пытался». Окоп, видать, подскочил и шмякнул меня по шее, сильно так, как муху прихлопывают. Догадываясь поэтому, каково Джое приходится. У меня ведь и самого дней пять с головой плохо было. Какие-то мелкие картинки мелькали, а что к чему, понять не могу. Прямо в затылок меня угораздило. Мак завернул к скамейке, сел. «Да, знаю я», — сказал он, — читал доклад Гарри. И только одно это тебя в партию вступить подтолкнуло. «Нет», — ответил Джим. «В тюрьме в камере со мной еще пять рассидели, тогда же задержанных — мексиканец, негр, еврей, ну и двое других, американцы, вроде меня, обычных смешанных крови, то есть. Они, понятное дело, разговоры со мной вели». Но не это меня подтолкнуло. Читать-то читал я побольше ихнего. Джим поднял с земли кленовый листок и стал задумчиво отщипывать его края, превращая лист в округлое подобие ладони со скелетиком из жилок внутри. «Понимаешь», — сказал он, — «дома нам все время бороться приходилось с тем или иным, в основном с голодом. Отец с хозяевами своими боролся. Я тоже боролся в школе». И всегда мы в проигрыше оказывались. Так что постепенно, думаю, это как бы нам в мозг печаталось, что все равно мы всегда проиграем. Мой старик бился, точно кот, которого в угол свора собак загнала. Рано или поздно та или иная псина его прикончит, а он все равно бьется, отбивается. Можешь ты понять, каково это, чувствовать безнадежность? Я вот рос с ощущением безнадежности. «Понимаю тебя», — сказал Мак. «Миллионам людей это знакомо». Джим помахал ободранным листком, пропустил его между пальцами, большим и указательным. «Я больше скажу», — продолжал он. «Дом, где мы жили, был вечно полон злобы. Злоба витала в воздухе, подавленная лютая злоба на хозяина, на управляющего, на лавочника, когда он кредит закрывал. От злобы этой нам самим тошно было. А куда денешься?» «Ты давай выруливай поскорее», — поторопил его маг. «А то не пойму, к чему ты клонишь. Может, объяснишь все-таки?» Вскочив с места, Джим стеганул себя по руке ободранным кленовым листком. «Сейчас объясню суть. В камере со мной сидели люди, выросшие в обстановке вроде как у меня, а у некоторых и того хуже. В них тоже чувствовалась злоба, но другого рода. Каждый из них не ни хозяина своего ненавидел, или там мясника. Они ненавидели всю эту систему, из хозяев состоящую. Вот в чем разница, маг. И безнадежности в них не было. Они не ярились, не кипятились, а работали, делали свое дело. Но где-то в подкорке у них таилось убеждение, что они найдут способ выбраться из этой ненавистной им системы. В людях этих, хочешь верь, хочешь нет, Даже спокойствие какое-то чувствовалось. «Ты, кажется, меня агитировать вздумал?» Саркастически усмехнулся Мак. «Нет, просто объяснить тебе пытаюсь. Я никогда не знал, что такое надежда, что такое спокойствие, и мне этого ужас как не хватало. Может, я и больше знал о всяком там радикализме, о революционном движении, чем все эти люди вместе взятые. И читал я больше». Зато в них было то, к чему я так стремлюсь. А достигли они этого, потому что дело делали, работали. — Ну вот, ты поработал, письма перепечатал. Так что лучше тебе теперь?» — с едкой иронией осведомился Мак. Джим снова опустился на скамейку. — Я этим с удовольствием занимался, Мак, — мягко ответил он. — Не знаю уж почему, но это так. Мне казалось, что я хорошо дело делаю. Что-то в чем смысл есть. Раньше все, что я не делал, мне бессмысленным представлялось. Так, круговерть какая-то бестолковая. Думаю, меня не особо возмущало, что кто-то руки греет на всей этой бессмыслице, но очень уж обидно было себя крысой в крысоловке ощущать. Мак вытянул ноги, а руки засунул в карманы. «Но если от работы тебе так хорошо делается, — произнес он, — то впереди у тебя счастливое время. Если научишься готовить восковки и управляться с мимиографом, то я, похоже, смогу гарантировать тебе по 20 часов счастья в день и, заметь, совершенно бесплатно». Сказано это было вполне добродушно. «Ты, маг, важная шишка в организации, правда же?» — спросил Джим. «Я? Да нет». Я говорю то или это, но никто не обязан слушаться. Никаких приказов отдавать я не могу. Исполнению подлежат только те приказы, за которые проголосовали. Но все равно же к тебе прислушивается, Мак. Чего мне на самом деле хочется, так это работать на местах, с людьми, быть в гуще борьбы. Мак усмехнулся. Пострадать хочешь, Да. «Вот уж не знаю, единственное, что мне известно, это что комитету до зареза требуется хороший печатник. Придется тебе на время притушить в себе романтические порывы, отставить представление вроде благородной рыцари партии бьются в кровь чудовищем капитализма». Внезапно он переменил тон и словно в атаку бросился. «Работа и там, и там, понятно?» На местах работать трудно и опасно, но не думай, что работа внутри организации — это сахар. Никогда не знаешь, в какой вечер вдруг шайка ребят из Американского легиона нагрянет. Ребят, накачанных виски и мелодиями полковых маршей. Американский легион — организация ветеранов боевых действий, основанная в 1919 году после окончания Первой мировой войны. Валятся они и зададут тебе перцу. Я прошел, знаю, что говорю, уж поверь. Ветераны — это тебе не парни, которых призвали, чтобы они по полгода в тренировочном лагере в мешок с опилками штыком тыкали. Солдаты в окопах — те в основном дело другое, но для подстрекательства, поджогов и патриотических драк с кастетом в кулаке нет ничего лучше шайки из двадцати головорезов, солдат-ветеранов, ведущих занятия в тренировочном лагере. Да разве не смогут они Родину защитить против безоружных, если их целых двадцать, да еще если вечерком они виски достать сумели? И все нашивки их за ранения достались им только потому, что пьяны были так, что не смогли до ближайшего профилактории доползти. Джим хохотнул. «Видать, не шибко любишь ты, солдат-маг. Почетных ветеранов не люблю. Я был во Франции. Там солдаты другие были, честные, порядочные, добродушные, туповатые, как скотина. Война им не нравилась, но они послушно делали, что требуется. Он перевел дух, и Джим заметил, как по лицу его пробежала смущенная улыбка. — Что-то я распалился малость, да, Джим? — Могу объяснить, почему. В один прекрасный вечер десять таких бравых молодцов меня здорово побили, а после... Когда я без сознания уже был, еще и плясали на мне, и правую руку мне сломали. А вдобавок дом материнский подожгли. Мать меня во двор сумела вытащить. — Из-за чего все это? — спросил Джим. — Что ты такого сделал? В голос Мака опять вернулись саркастические нотки. — Что сделал? Ну как же. Основу подрывал. Свергал правительство. Я речь сказал, в которой было, что голодают, мол, некоторые. он встал. «Давай возвращаться, Джим. Они уж там поди помыли тарелки. Не хотел я кипятиться, только рука, искалеченная порою, свербит. Вот на стенку и лезешь от злости». Они медленно пошли назад. Люди на скамейках поджимали ноги при виде проходящих. «Если ты, маг, замолвешь словечко с тем, чтобы я работой на местах занялся, то я буду рад». «Ладно». но лучше бы ты освоил изготовление восковок и к мимиографу приспособился. Ты хороший парень я рад что с нами будешь